Еще работая в пожарной студии и захаживая с Джерардом, Чарльзом Генри Фордом и другими в церковь Джадсона на танцевальные перформансы, я впервые увидел компанию экспериментального танца Джеймса Уорринга с их оригинальными андеграундными малобюджетными балетами. Джимми сам делал все костюмы из бус и перьев, просто прикладывая одно к другому, как получалось. Он жил на Томпкинс-сквер в Истсайде, где все еще можно было снимать целый этаж долларов за 30-40 в месяц. Я жил в том районе, когда только приехал в Нью-Йорк. На Эй-авеню и площади Святого Марка. Даже совсем немного работая, можно было позволить себе там квартироваться. Вплоть до лета 1967-го, когда начались наркотики, Ист-Виллидж был в некотором роде очень спокойным местечком, где было полно иммигрантов из Европы, художников, черных джазменов, порториканцев. Все только и делали, что шатались вокруг да около. Там творческие люди с работой не суетились и энергичностью не отличались. Рады были просто болтаться по улицам глазей на все подряд, всем наслаждаясь. зданиями Эмиратнера, клубом «Джем-спа», польскими ресторанами, барахолками, галантереями а потом спешили домой записать в дневнике, чем их порадовал день, или поставить какой-нибудь танец, который им навеяло. Говорили «Ист-Виллидж» — спальня Вест-Виллиджа. В Весте действуют, а в Весте отдыхают. В начале 60-х танцевальные выступления в церкви Джатсона переросли в полноценный балетный театр. Они могли целый спектакль на 50 долларов поставить, реквизит собрать по друзьям, на Орхид-стрит подобрать материалы для костюмов. Так было и составившимся в кафе «Ла Мама» или чина пьесами, в которых, покинув столики, принимали участие и многие танцоры Джатсона. В таких местах все было низкобюджетным, если бюджет вообще имелся. Вряд ли Джо Чино хоть раз больше 50 долларов заработал. В конце месяца пускал шляпу по кругу, чтобы собрать на аренду, но ему так жить нравилось – Приятный был такой, волосатый коротышка, постоянно воевавший со своей макаронной полнотой диетическими таблетками. Около церкви джадсона я наткнулся на знакомого, Стэнли Эймоса. У нас был общий друг, преподававший историю искусств полисменам в Сити-колледже, чтобы, если у кого украдут серебро эпохи королей Георгов, они могли его опознать. Этот друг загремел за что-то вроде садомии в сауне и работы своей лишился. Об этом случае все газеты написали, и подозреваю, что им навеяны сразу несколько популярных впоследствии пьес. Стэнли приехал из Лондона, где он издавал литературный журнал «Нимбус». В Нью-Йорке он теперь работал арт-критиком в итальянской газете. Мы были в одной команде во вторничных обходах галерей и вечеринок. На 57-й улице брали передышку, и шли в кафе Уинслоу на 55-й, чтобы ненадолго отделаться от толпы. Потом мы возвращались на маршрут, а потом были ужины и выпивки с теми, кто повстречался по дороге. Когда я увидел Стэнли впервые, он пытался найти финансирование для собственной галереи, и казалось, все у него было на мази, но тут его состоятельный спонсор из семьи мичиганских туалетных боссов умер и Стэнли пришлось переехать в квартиру на третьей улице за углом от церкви Джатсона. Центральную часть этажа, на котором он поселился, занимала мастерская Тома О'Хоргана. Том тогда был музыковедом, что ли? Позже он поставил волосы. Интересовался древними музыкальными инструментами и сам многие реконструировал. Два года спустя «Developed Underground» Периодически брали это место в субаренду, так что у Стэнли прошло множество вечеринок и съемок. «Наверное, я всегда был богемой, назовем это так», — размышлял Стэнли. «Я всегда жил на обочине искусства и не слишком в него вкладывался». Но это он скромничал. Сам был готов принять всех творческих людей в округе. У Стэнли вечно драматурги что-то пописывали по углам, танцоры Джадсон репетировали, Ширис костюмы... У него денег особых не было, он покупал и продавал антиквариат и писал на заказ статьи, но щедрее делиться своим временем и личным пространством просто невозможно. Назвать танцоров Джадсона компанией — это сделать их куда солиднее, чем они в действительности были. Эта компания собиралась -то вместе только перед выступлением, а в промежутках у них всех были побочная работа и учеба. Меня всегда удивляло, насколько мал был мир нью-йоркской авангардной сцены по сравнению с тем, каким влиянием он обладал. Самое большое- человек 500, причем включая друзей, друзей друзей и друзей друзей друзей, как артистов, так и публику. Если приходил человек пятьдесят, уже считалось много.